Кэт выписали из медцентра Гиппократ на месяц позже, чем Крейга. Я сам летал на Ульмы с земли, чтобы забрать её домой. Что касается малыша, то он отказался лечь в больницу и оправился самостоятельно. Все вчетвером мы встретились в старом особняке Кэт в Монреале лишь к концу третьего месяца после посадки на Безымянный. Точнее, в 5. Вики освоилась в доме на удивление быстро и полюбила кататься верхом на роботах-горничных. Единственное, что служило для неё здесь источником постоянных разочарований и неприятностей, так это голографические миражи, создаваемые кибоми в комнатах ради большего психологического комфорта обитателей. Особенно её волновало, когда наш главный кибмастер, большой эрл, искренне желая поднятия настроения, изображал пейзаж тропического леса. Она очень быстро поняла, что если не хочет постоянно расшибать нос об стенку, то на дереве в таком лесу лучше не пытаться запрыгнуть, особенно с разбега. Понятно Вики поняла, однако смириться с этим была не в силах, и периодически пыталась забраться на виртуальную ветку или хоть подёргать за свисающую сверху соблазнительную лиану. Больше всего она любила проводить время в спальникет. Во-первых, Там не росли ни настоящие деревья, поскольку Кэтти предпочитала виды солнечных пляжей Пальмиры или полей Амфалы. Во-вторых, у бара на специально поставленной тарелочке она всегда могла найти что-нибудь вкусненькое. Ещё через месяц нас неожиданно навестил Вячеслав Левнёв. Мы с малышом возле кухонного комбайна приперились по поводу обеденного меню, когда услышали, что Эрл с кем-то беседует. Прежде чем вступить в дом. Мы вышли в холл, он уже стоял внутри. Невысокий, собранный, подтянутый. В чёрных глазах плясали весёлые чёрттики. В левой руке небольшой чемоданчик. Проходил мимо, решил заглянуть. Простите, Богараде за банальность. По лестнице сверху спустилась оповещённая Эрлнгет. Господи, Вячеслав, ну почему вы не предупредили? поприкнула она Мы вы приготовились потому и не стал Мнечего вам беспокоиться попусту я ненадолго И не мечтайте обедать вы останетесь и ужинать тоже Мы расселись по креслам в гостиной подошёл Крейк Ливнёв поставив свой чемоданчик на колени откинул крышку и достал оттуда охотничий канвес Встряхнул разворачивая Мы уставились на него с лёгким недоумением. "Он, думаю, он принадлежит вам, Рик", сказал Левнёв. Воспользовался властью и отобрал у наших научныхников. У них осталось 18 костюмов людей Шарпа, хватит для исследований. Малыш, ничего не понимая, вертел комбес в руках, разворачивая так и этак. "Активируйте", предложил Левнёв. "Киев мёртв, инспектор". начал Рик, но встретив его взгляд, полез внутрь. Добрый день, малыш, сказал Камбе с голосом Спиди. Не скучал без меня? Спиди? потрясённо пробормотал Рик, потом заорал восторженно. Спиди! Суть и потрох, я так и знал, что ты притворяешься. Спустя 3 месяца после событий выяснился интересный факт, сказал Левнёв, предупреждая наши вопросы. Вся повреждённая электроника внезапно пришла в себя. Самостоятельно. Сколько с ней бились до этого, никаких результатов, а тут ещё одна загадка, над которой предстоит поломать голову специалистам. Ну, как я сказал, у них достаточно рабочего материала. Сам я здорово привык к своему джеку. Глупо так привязываться к личному кибу, но тем не менее. Вот и подумал, что Рику стоит получить камбес обратно. Кристалкий, мастера вашего катера вам тоже, конечно, вернут. Погодите-ка, подался вперёд Грейк. Я так понял, что у вас давно находится электроника, подвергшаяся подобным воздействиям. Гибы костюмов пострадавших в прошлом людей того же паганвакеде и Джонни Берка. Что с ними? Вы ошибаетесь, сказал Ливнёв. Костюмы первых пострадавших и камбес Берка были утилизированы после короткого периода изучения. Да и не в наших руках они находились. У СБЦ тогда проблема тихой не занималась. А на Вакеде опять же, сперва никто не заинтересовался, а когда хватились, выяснилось, что и костюм Новакеди, и все приборы, которые он использовал на планете, и кристалки бмастера катера всё исчезло неизвестно куда. Кстати, сей факт послужил отправной точкой расследования по делу директора заповедника Василия Адиса. Ого, протянул Крейк. Уже есть дело? Есть. Сам он, как только за него взялись всерьёз из СТС, просто сбежал. Но мы его найдём. Погодите, а тот смотритель, тот, что решил поохотиться в собственном секторе вместе с сыном? Львицкий. Он до сих пор не обнаружен, но они не подвергались нападением со стороны горил. Электроника их катера цела. Мальчика, по всей видимости, убил такой же монстр, с каким столкнулись вы сами. Повисла невесёлая тишина. Каждый из нас невольно вспомнил подробности схваток с редвольфами. Я спросил: "Кто они? Учёная УСБЦ, комиссия по контактам или кто ещё сейчас занимается тихой Они выяснили, кто эти твари? Пока нет, ответил Левнёв. И, честно сказать, у нас мало кто в этом заинтересован. Поймите меня правильно, никто не собирается подвергать сомнению вашу историю, тем более что она полностью подтверждается вашей же видеохроникой. Не только нашей, напомнил в едливый крик. Если на Левицких напал один из монстров, камера костюма мальчика должна была это зафиксировать. Ливнёв невесело усмехнулся. Тело мальчика вместе с костюмом таинственным образом пропало прямо с главной базы СОЗ Тихая, думается, не без старания Василядиса. Сам Василядис просто мелкий хапуга, ставший волей случая, возможно, не без помощи неких заинтересованных лиц, директором заповедника А группы и превратившийся в хапугу крупного. Нас больше интересует те, кому он продал технику в Вакерии и всё остальное, наплевав на закон и чувства матери мальчика Эвелин Левицкой, которая и без того уже потеряла мужа. Однако у нас достаточно доказательств в реальности существования Ретвольфов из иных источников. Другое дело, что никто сейчас не заинтересован в разматывании этого клубка. Некоторые до сих пор находятся под влиянием укоренившегося убеждения в том, Что рыдвольф мифологический персонаж. К изучению рыдвольфов как нового вида животных они попросту не готовы. Большинство учёных опасается даже высказать определённое мнение относительно этих существ, боясь попасть впросак и подпортить себе репутацию. И все слишком озабочены горилами Фостера, чтобы идти по следам хищника, пусть и обладающего некоторыми необычными свойствами. По секрету скажу, что на коллегиальном совете при УСБЦ принято решение данную тему пока не разрабатывать. Гориллы и только гориллы. Возможные представители нового доминантного вида разумных существ в галактике вместо нас. Животное, готовое стать богами. Пока он говорил, передо мной вновь хищная тенью прокралось чудовище из моего кошмара, ставшего явью на планете с ласковым названием тихая. Знаете, слава, сказал я. Мне кажется, эксперты допускают ошибку, выпуская из их тварей из поля зрения. Мне трудно пояснить причину своих сомнений в правильности их решения. Назовите это предчувствием, но они ошибаются. Левнёв развернулся и внимательно посмотрел мне в глаза. Кэт решительно встала между нами. Стоп, мальчики. Пит, мы же договаривались забыть о тихой рыдвольфах и обо всём, что с ними связано. Я ничего не помнила подобном договоре, но охотно кивнула. Я был бы рад забыть, если оно забудется. Кэт взяла ситуацию под контроль и принялась командовать. Так, парни, дальнейшие споры по поводу сегодняшнего меню отменяются. Крэг, почему бы тебе не связаться со службой доставки натуральных продуктов? Я буду страшно занята на кухне. Нет, Вячеслав, даже не мечтайте уйти от нас голодным. Малыш Лучазарно улыбнулся и похлопал Левнёва по плечу. Вы не можете себе представить, инспектор, как я вам благодарен за спиди. Пойдёмте, я покажу вам дом. На территории сектора 18 заповедника Тихая Неподалёку от затерянного в бескрайних джунглях Восточного массива одинокого туземного посёлка большое стадо горилл фустера неторопливо пробиралось по ветвям деревьев в 15-20 метрах над землёй, иногда поднимаясь выше. Некоторые животные спустились на землю. Они никуда не спешили. Множество лиан спускалось сверху в густой колючий кустарник, из которого вырастали толстые колонны деревьев с гладкими или покрытыми шершавой корой или ребристыми стволами тонкие молодые деревца, жавшиеся между ними, до половины и ещё выше оплетали вьюнки. Побеги похожих на бамбук растений пробивались из земли к свету прямо сквозь гнившие колоды. Останки некогда упавших на землю, отживших свой век лесных великанов. На краю заросшего тропической зеленью аврага дрогнули и зашуршали ветки Шведшие по земле горилы подняли головы и разом рванулись к деревьям. Остановиться и оглядеться они отважились лишь забравшись повыше. А из кустов вышел крупный, несколько непропорционально сложенный зверь с уродливой головой и лапами, похожими на волосатые, кактистые человеческие руки. Стадо расселось по деревьям. Самки с немногочисленными детёнышами и молодняком сбились в центр. По краям заняли сторожевые посты матёрые самцы. Гориллы не боялись. Они, в отличие от остальных обитателей тихой, уже давно научились вести себя так, чтобы не привлекать к себе внимания подобных существ. Надо лишь пореже спускаться вниз, передвигаться почти всё время по веткам трудновато для таких больших животных, как они, зато куда безопаснее. Вожак стада с шумом выдохнул, издав звук, похожий на Ух. Давай узнать своим, что непосредственной угрозы пока нет. Зверь внизу даже не глянул в сторону обезьян. Гориллы не представляли опасности для него, и никто другой на планете тоже. Ведь именно он и подобные ему испокон веков являлись полноправными хозяевами и повелителями этого мира. Внезапно зверь остановился и со свистом втянул воздух в приоткрытую пасть. Он чувствовал что-то. Что? Стадо горил охватило беспокойство. Айтумайран замер, глаза сверкнули холодными недобрыми искорками. Он вдруг встал на задние лапы, выпрямился, наклоня чуть вперёд уродливую голову и издал долгий протяжный вой, переходящий в глухой низкий рёв. Шерсть замерцала, наливаясь алым светом. Засияло, переливаясь всеми оттенками красного. Горилы на деревьях поспешно отступали вглубь леса, прочь от проклятого места, подальше от зверя, объятого холодным, невещественным пламенем. Они прекрасно знали, что происходит. Айтумайран почувствовал свою будущую жертву, увидел её, нашёл, не нуждаясь ни в зренье, ни в обонянии. Горе тем, кто окажется рядом с ним или встанет у него на пути. Назад, назад, спасительную чащу. Монстр постоял неподвижно, затем опустился на четыре лапы и уверенно двинулся вперёд. Его фигура вызывающе светилась кровавым пятном среди окружающей зелени. Лес словно вымер, всё живое попряталось. Айтумайран шёл и шёл широким шагом, Шерсть медленно тускнела. Он знал, что там впереди есть живые существа, минуту назад ставшие лишними в подвластном ему мире. Они ещё двигались, ещё дышали, но скоро перестанут, как только он с ними встретится. Конец книги. Читал Фан 12. специально для сайта samtereizdat.org